а через минуту тьму прорезали слепящие белые лучи прожекторов. Еще какое-то время измученные люди на плоту думали, что будут обстреляны, но вскоре убедились в своей ошибке. Луч прожектора с какого-то большого корабля осветил плот, взорвался еще один осветительный снаряд, и моряки Шарнхорста увидели два эсминца, направляющиеся к их плот. Затем Один из эсминцев отвернулся в сторону, но другой, осторожно маневрируя, приблизился к плоту. Геда, снова пришедший полностью в сознание, отметил, с каким искусством, несмотря на штормовое море, корабль был подведен к плоту. Эсминец развернулся правым бортом так, что ветер сразу же прибил к нему плот, после чего за борт была вывалена погрузочная сеть, а на плот брошены спасательные концы. Одного за другим немецких моряков подняли на борт эсминца». У Геда не хватило сил завязать конец беседочным узлом или хотя бы ухватиться за него онемевшими пальцами. Четыре раза он срывался с конца и падал обратно в воду. В пятый раз брошенный конец попал ему прямо в рот. В отчаянии глав старшина вцепился в него зубами и таким образом был подтянут до уровня палубы. Затем несколько сильных рук поймали геды за воротник робы и перетащили за Лира. Корабль оказался английским эсминцем «Скорпион». Он подобрал из воды 30 моряков Шарнхорста, и еще 6 человек спас эсминец Мэтчлис. Это были все, кого удалось спасти из экипажа в 1986 человек. Английские моряки отнеслись к пленным сочувственно, чтобы не сказать сердечно. С немецких моряков была сразу же снята их обледенелая, пропитанная мазутом форма, которую выбросили за борт, переодев их в сухую, теплую одежду. Им выдали по стакану рома и накормили горячей пищей. Пленные узнали, что эсминец направляется в Мурманск в составе охранения конвоя. Старший матрос Шретер с шестью другими моряками был снят с их плота также эсминцем «Скорпион». На следующее утро, 27 декабря, пленные по одному были допрошены старшим офицером Скорпиона. Они назвали свои имена и звания. Старшим чине среди спасенных оказался старшина Гедде. Его допрашивали дольше всех, но на большинство вопросов он отказался отвечать. Во второй половине того же дня Скорпион стал на якоре на рейде Мурманска. Через полчаса пленным приказали построиться на верхней палубе, где им выдали специальные бушлаты для военнопленных. К борту эсминца подошел русский буксир, на котором пленные под конвоем британских морских пехотинцев и русских моряков были куда-то направлены. Немцы с тревогой переглядывались. «Не выдают ли их англичане русским? Может быть, лучше выброситься за борт?» Английский офицер, говоривший по-немецки, заметил беспокойство, охватившее пленных моряков, и все понял. «Успокойтесь, — сказал он, — вас не передадут русским. Адмирал приказал доставить всех пленных Шарнхорста на Дюк оф Йорк. Вы отправитесь в Англию на флагманском корабле». По прибытии на «Дюк оф Йорк» четырех раненых немецких моряков отправили в лазарет, а остальных в кубрик, где пленные должны были находиться до прибытия в Англию. Конвоировавший пленных офицер морской пехоты назначил главстаршину как старшего по чину ответственным,